Приложение G. Расширение шкалы Кардашова. В 1964 году советский астроном Николай Кардашов разработал метод классификации потенциальных продвинутых цивилизаций по физическому масштабу и количеству энергии на единицу времени, которую они могут потреблять. Он рассмотрел три уровня: планета, Солнечная система и галактика. На каждом делении шкалы количество энергии в распоряжении у цивилизации возрастает более чем в миллиард раз. Мы можем естественным образом расширить эту шкалу в обоих направлениях, мы можем добавить более низкий уровень для очень маленьких цивилизаций, таких, например, как цивилизация в Месопотамии в момент зарождения письменности. Мы также можем добавить высочайший уровень в масштабах нашей влияемой Вселенной, все, чего мы вообще можем надеяться достичь. Как ни удивительно, размеры этих шагов весьма близки к тем, которые выделил Кардашов, и продолжают в целом логарифмическую шкалу оценки могущества цивилизаций. Уровень К0, размер цивилизации минимальный, количество потребляемой энергии на единицу времени, 10 в восьмой степени Ватт. Уровень К1, размер цивилизации планетарный, количество энергии 2 на 10 в 17 степени Ватт. Уровень К2, размер цивилизации звездной, количество энергии 4 на 10 в 26 степени Ватт. Уровень К3, размер цивилизации галактический, количество энергии 4 на 10 в 37 степени Ватт. Уровень К4, размер цивилизации максимальный, количество энергии 4 на 10 в 46 степени ватт. Наша глобальная цивилизация в настоящий момент контролирует около 12 триллионов ватт энергии. Это примерно в 100 тысяч раз больше, чем в распоряжении у минимальной цивилизации, но в 10 тысяч раз меньше, чем полная емкость нашей планеты. Следовательно, мы находимся на уровне К0, более чем на половине пути к К1 и на одной восьмой пути к К4.